Независимость регистрируют. Шеф был прав. На дежурном столе отеля их ждало сообщение, чтобы они явились в канцелярию иностранных дел в половине первого. В качестве обоснования было написано «собеседование». И с большей вероятностью после этого должна была последовать регистрация независимости Эстонии в соответствующем кабинете. На этот раз они решили сэкономить деньги на такси и пошли пешком через весь город. Орвелла Рудольфа отправил в зоопарк. В регистратуре на нижнем этаже уже знакомого огромного здания в зелени сада за железными воротами – Они получили свой номер. Их было четверо. Но в регистратуре сказали, что поскольку кабинеты маленькие, то могут принять только двоих. Остальным посоветовали пойти в бар и выпить кофе. Кофе здесь был дорогой, и им, как представителям бедного государства, выдали соответствующий ваучер. Решили, что на прием пойдут Рудольфа и Андерсон. Они остались дожидаться на обитой кожей скамье за дверью в длинном коридоре. Фабиан и Экапс отправились в бар. Минуты бежали быстро. С утра прошло достаточно времени, и после двух чашек кофе Фабиану понадобилось пойти в туалет. Огромный мраморный туалет напоминал станцию метро в Москве или в Петербурге. Он закрылся в кабине. Сразу вслед за ним в просторное помещение вошла компания. Послышался разговор двух человек. Они остановились у писсуаров довольно близко к кабинке Фабиана. Фабиан затаил дыхание. Один сказал, ну что, дадим им это признание? Этот руководитель такой забавный. Он чертовски здорово танцевал, ответил другой. Да, чертовски здорово, согласился первый. Только продолжил второй и сделал небольшую паузу, во время которой, видимо, отряхнул свой член. Так танцевали в тридцатых годах на студенческих балах в Оксфорде. «Да, но мне нравится ретро», — произнес первый. Хиллари тоже сказала, что в этом человеке есть что-то библейское, что-то от ветхозаветного пророка. «Ну, так и быть, дадим им это признание». «Ты сам зайдешь к Нэнси и скажешь, чтобы она заполнила бланк? Хотя я и сам могу это сделать». «По рукам», — произнес первый. «Подожди, я вытру. Тут зашумело электрическое полотенце». Сердце Фабиана забилось от волнения. «Ну как, будешь продавать акции Моторса или подождешь?» — спросил первый. Ответа Фабиан не услышал, потому что дверь с тихим щелчком закрылась за уходящими.